Стадия десятая. Обратный путь. Эпиграф. Сын Анхиза, поверь, ваверн спуститься нетрудно. День и ночь распахнута дверь в обиталище Дитта. В спять шаги обратить и к небесному свету пробиться. Вот что труднее всего. Вергилий Энеида. Песня шестая, стих 126. Пройдя главное испытание, герой извлек необходимый урок, получил награду и отпраздновал свою победу. Теперь он должен решить, остаться ли ему в особенном мире или же предпринять путешествие в мир обыденный. Несмотря на то, что край чудес и приключений не лишен привлекательности, лишь очень немногие из героев выбирают его. Большинство же предпочитает вернуться домой, туда, откуда все началось, либо отправиться в новое место, которому суждено стать конечной точкой маршрута. Действие, несколько замедлившееся на этапе обретения меча, снова начинает активно развиваться. Если представить путешествие в виде окружности, где верхняя точка – место, откуда все начиналось, то сейчас мы в самом низу, и нужен импульс, который вытолкнет нас вверх, на свет Божий. Проснитесь, искатели! Стряхните с себя похмелье ночного празднества и вспомните о том, что привело нас в эти края. Наши соплеменники, оставшиеся дома, страдают от голода, время не терпит. восстановив силы после тяжких испытаний мы должны сложить добытые сокровища и съясные припасы в заплечные мешки и отправиться в обратный путь в темном лесу нас могут поджидать новые опасности прежде чем оставить место привала вы окидываете его прощальным взглядом дома никто не поверит как убедить их вы замечаете красивый яркий гладкий камешек сверкнувший под ногами и поднимаете его он словно излучает свет Вдруг из ч а щ е выскакивает страшный зверь с острыми клыками. «Спасайтесь! Бегите, что есть силы!» С психологической точки зрения эта стадия представляет решимость героя вернуться в обыденный мир и применить на практике уроки, вынесенные из особенного мира. Порой это оказывается очень непросто. Иной раз путешественник не без оснований опасается, что магия главного испытания испарится при свете дня. Домашние могут не поверить в историю о том, как герой чудесным образом избежал смерти. Скептики будут склонны находить приключениям рациональное объяснение, но герои, как правило, все-таки делают попытку. Подобно буддийским б а д х и с а т т в а м они познали высшую мудрость и теперь возвращаются к людям, чтобы при помощи эликсира сделать их жизнь лучше. Мотивация. Обратный путь для героя – время новых приключений. Иногда он по собственной воле покидает уютное место передышки. а иногда ему требуется для этого толчок извне. Символическим изображением внутреннего зова может стать образ усталого командира, который созывает солдат, павших духом после кровопролитного сражения, или глава семьи, который пытается вернуть домочадцев к жизни после постигшего их несчастья. Внешняя же сила часто принимает форму воя сирены, тиканье часов или новой вражеской угрозы. Иногда герою кто-то напоминает о конечной цели путешествия. Обратный путь поворотный этап. е щ е одна преграда, отделяющая второе действие от третьего. В этот момент, как и при пересечении порога особенного мира, направление развития сюжета может измениться. История о с у щ е с т в л е н и я мечты порой превращается в историю бегства. Акцент смещается с физических рисков на эмоциональные. Силой выталкивающей героя с одна особенного мира может стать новая информация, разительно меняющая ход действия. Герой отправляется обратно, и начинается третье действие. Здесь может возникнуть еще один кризисный момент, приводящий героя на очередной и последний путь испытаний. Функцию ракетного топлива может выполнить страх мести или погоня. Устремиться за пределы особенного мира г е р о я часто вынуждают силы, побежденные им на этапе главного испытания, и теперь восставшие для ответного удара. Если эликсир был украден, а не отдан добровольно, это, как правило, чревато опасными последствиями. Возмездие. Принцип боевых искусств гласит «покончи с противником». Часто оказывается, что враги или тени, изгнанные на неубитые героем, возвращаются с новыми силами. Чудище или злодей, с которым герой сражался в главном испытании, может залечить полученные раны и попытаться взять реванш. Нередко родитель, чье главенство в семье было поставлено под сомнение, преодолевает первоначальный шок и принимается отстаивать свой авторитет с удвоенной энергией. Борец, сбитый с ног сокрушительным ударом, порой поднимается и неожиданно атакует. В 1989 году события на площади Тяньаньмэнь закончились тем, что китайское правительство, поначалу растерявшееся, все же разогнало студенческую демонстрацию, в результате чего погибли сотни протестующих. Один из ярчайших примеров таких ответных шагов мы видим в эстерне «Красная река», когда в середине главного испытания Мэтью т Гард свергает с трона своего приемного отца, Тома Дансена. На стадии вознаграждения он, продав скот в ближайшем городке, решает отпраздновать это событие с друзьями. А побежденный тиран собирает в это время небольшой отряд стрелков. На этапе обратного пути отец бросается в погоню за сыном с твердым намерением его убить. История о трудной жизни гуртовщиков становится историей отца, преследующего взбунтовавшегося наследника. Особую выразительность этому эпизоду придает физическое действие. Джон Уэйн мчится к месту решающего поединка с героем Монтгомери Клифта, словно зомби или машина, которую невозможно остановить. Он забывает о своем стаде и и не обращает внимания на рану, которую нанес ему один из товарищей, пытаясь его удержать. Том д а н с о н воплощает родительскую агрессию, спровоцированную вызовом брошенным тени. Психологическое значение подобных контратак заключается в том, что неврозы, недостатки, привычки, желания или пристрастия, которые мы пытаемся искоренить, могут отступить на какое-то время. Но прежде чем покинуть нас навсегда, предпринимают отчаянную попытку отвоевать утраченные позиции. Они обладают удивительной жизнеспособностью и никогда не сдаются без боя. Пагубная привычка, от которой человек попытался избавиться, может вернуться и уничтожить свою жертву. Возмездие принимает разнообразные формы. Иногда, убив медведя или дракона, герой обнаруживает, что у чудища есть друг, жаждущий отомстить. Подручный злодея, с которым центральный персонаж сражался, мог выжить и начать преследовать врага своего господина. А порой, наоборот, погибает лишь пешка, а затем, откуда ни возьмись, появляется покровитель убитого, разъяренный тем, что у него отняли вассала. Пробудившиеся силы мщения могут тяжело ранить или даже убить героя, либо его спутника. нередко друг героя оказывает ему последнюю услугу, принимая удар на себя. Иногда злодей вновь завладевает эликсиром или похищает одного из друзей героя. Это ведет к новой погоне или преследованию. Сцены погони. Во многих случаях герои покидают особенный мир лишь потому, что дальнейшее пребывание там угрожает их жизни. Необходимость спасаться бегством может возникнуть в любой момент, но чаще всего это происходит в конце второго действия. погоня придает развитию истории новый импульс. Чтобы аудитория не заскучала, ее необходимо взбодрить очередным событием или конфликтом. В театре эта стадия называется «гонки под занавес», время, когда вам надо набрать темп для финала. Сцены погонь, столь любимые кинематографом, встречаются также в мифологии, литературе и изобразительном искусстве. Все мы знаем, как нимфа Дафна, спасаясь от Аполлона, упросила своего отца, речного бога, превратить ее в лавровое дерево. Погони нередко сопровождаются трансформациями. Современные герои просто переодеваются, чтобы преследователи их не узнали. Персонажи психологических драм могут стремиться убежать от внутренних демонов, изменяя поведение или переживая внутреннюю трансформацию. Чудесное спасение. Героям сказок уйти от погони нередко помогают волшебные превращения каких-либо предметов. Маленькая девочка ускользает от злой ведьмы благодаря подаркам животных, которых в свое время пожалела или выручила. Беглянка поочередно бросает чудесные вещицы на з е м и они превращаются в барьеры, преграждающие преследовательнице путь. Из гребешка вырастает лес, и колдунья долго блуждает в чаще. Шарф становится рекой, которую злодейке приходится выпить. Джозеф к э м п б л л приводит множество примеров чудесного спасения и считает, что за этим стоит стремление героя остановить силы мщения любыми способами. предлагая свои интерпретации событий, контраргументы, принципы, символы, идеи, находя самооправдание, лишь бы нейтрализовать их. То, что герой бросает во время погони, может также восприниматься как жертва, отказ от чего-то ценного. Девочке из сказки, вероятно, нелегко расстаться с красивым шарфиком или гребнем, подаренным ей друзьями. Герой приключенческого фильма порой понимает, что важнее всего в жизни. и выбрасывает мешок с деньгами из окна мчащегося поезда, лишь бы остановить своих преследователей. В своей книге к э м б л ссылается на историю Мидеи как на пример наиболее радикального жертвоприношения. Убегая вместе с Ясоном от своего отца, колхидская царевна убивает собственного брата и бросает в воду его останки в надежде оторваться от погони. Разновидность погони. Преследование обожателями. Чаще всего за искателями приключений гонятся злодеи, но это не единственно возможный вариант. В редких случаях герой вынужден спасаться от поклонников, как это происходит в начале третьего действия в фильме «Шейн». Шейн работает на ферме, стараясь не участвовать ни в каких перестрелках, но жестокость врагов заставляет его вернуться в город. Он велит фермерскому сынишке, б р е н д о н де Уайлд, оставаться дома, но тот увязывается за ним. За мальчиком бежит собака, которой тоже было велено сидеть на месте. Этот параллелизм недвусмысленно показывает аудитории, что ребенок верен своему кумиру, как пес. Перед нами перевернутый вариант сцены погони. За героем гонится не враг, а преданное существо. Бегство злодея. Случается и так, что герой не убегает от противника, а сам его преследует. На этапе возвращения домой Тень, обузданная в момент главного испытания, разрывает оковы и становится сильнее прежнего. Почувствовав, что Клариса, агент ФБР, его обманула, Ганнибал Лектор убегает и снова начинает совершать преступление. Кинг-Конг, которого в кандалах привезли в Нью-Йорк для демонстрации публики, вырывается на свободу и начинает все крушить. В бесчисленных вестернах злодеи стремятся избежать расплаты и прежде чем состоится финальный поединок, герой должен догнать своего врага. Подобными ситуациями изобилуют сериалы с участием Роя Роджерса, а также сериалы и телешоу о подиноком Рейнджере. Как уже говорилось выше, злодей может отнять у героя сокровище или похитить одного из спутников. Чтобы спасти друга или вернуть чудодейственный эликсир, герой бросается в погоню за злодеем. Неудачи. На обратном пути от героя может вдруг отвернуться удача. До сих пор все шло как по маслу, но теперь суровая реальность вновь заявила о себе. Возникают препятствия, казалось бы, обрекающие приключения на неудачу. Когда берег уже виден, корабль неожиданно дает течь. После стольких усилий и жертв герой рискует все потерять. Именно теперь, в момент кульминации второго действия, может наступить отложенный кризис, о котором говорилось ранее. Это точка наивысшего напряжения, после которой дело пойдет к развязке в третьем действии. Обратный путь в конце второго действия может исчерпываться коротким эпизодом или целой цепью событий. Так или иначе, практически в любом сюжете присутствует момент, когда герой получает необходимую мотивацию для возвращения домой с эликсиром, невзирая на соблазны особенного мира и возможные тяготы обратного пути. Волшебник страны Оз. Волшебник приготовил воздушный шар, на котором Дороти должна долететь до дороги, ведущей в Канзас. Местные жители устраивают героям торжественные проводы с духовым оркестром. Но все оказывается не так просто. Увидев на руках одной из женщин кошку, Тато бежит за ней, а Дороти бежит за ним. В результате шар с волшебником поднимается в воздух, а девочка на неопределенное время задерживается в особенном мире. Многие герои пытаются попасть домой при помощи подручных средств. старых привычек и зависимостей, которые оказываются такими же громоздкими и трудноуправляемыми, как шар, изготовленный по приказу правителя страны ОС. Дороти следует своему естественному побуждению, воплотившемуся в образе То-То, поскольку в глубине души знает, что этот путь не для нее. Тем не менее, она готова к возвращению домой и идет по дороге, стараясь не пропустить нужную развилку. Герой собирает все, что узнал, завоевал, украл или получил в подарок в особенном мире Теперь он ставит перед собой новую задачу — скрыться от погони, продолжить поиски приключений или вернуться домой. Прежде чем любая из этих целей будет достигнута, требуется пройти заключительный экзамен — процедуру возрождения. Вопросы и задания. Первое. Что представляет собой обратный путь в фильмах «Их собственная лига», «Пробуждение», «Непрощенный», «Терминатор 2», «Судный день»? С точки зрения писателя, Каковы преимущества и недостатки сюжетов с изгнанием героя из особенного мира, с преследованием или с его добровольным решением покинуть его? Второе. Чему вы научились, встретившись со смертью, потерпев поражение или избежав опасности? Вы чувствовали себя героем? Как вы можете использовать свои переживания при описании реакции ваших персонажей? Третье. Что помогает вашим героям снова стать на путь исканий? Четвертое. В чем состоит для вашего героя обратный путь? Возвращается ли он туда, откуда начал путешествие, или выбирает новое направление? Может быть, он приспосабливается к дальнейшей жизни в особенном мире? Пятое. Определите, где оканчивается второе и начинается финальное действие в трех современных фильмах. Представлен ли этот переход одной короткой с ц е н о й или целой серии эпизодов? Шестое. Есть ли элементы погони или преследования на этапе обратного пути в этих трёх фильмах? А в вашей истории...